Глава 431. Приготовленная утка. Бог не отрывал взгляд от серьезного лица Ценему, который добросовестно и осторожно пытался пришить ему новую ногу, юноша присоединил край ноги бога к конечности, которую тот выбрал. Старший брат не человек, верно? Осмотрев рану, Ценему активировал находящиеся внутри нее нервные окончания, обрабатывая их лекарством. Насколько я вижу, строение твоего тела отличается от человеческого. Какой расе ты принадлежишь? Между бровей Бога засиял луч яркого света, и его исконный дух вылетел наружу. Он оказался драконим конем с крыльями на спине и длинным рогом на голове. Горева зверя трепетала на ветру, а тело сверкало белоснежным цветом. Существо казалось оживленным и энергичным, поистине обладая жизненной силой, приписываемой представителям его рода. Санемо поднял голову, осматривая дух, после чего похвалил: Ты божественный жеребец! Такой вид исконного духа крайне редок. Называть меня божественным жеребцом начали разве что в наше время. Исконный дух бога боиси наблюдал за действиями парня. Но я все равно не слишком часто показываю свою настоящую форму. Во времена эпохи императора-основателя... В прошлом, до твоего рождения, божественные жеребцы вроде меня занимались лишь доставкой писем и использовались как верховые животные. Воистину пустая трата наших талантов. Выражение лица цениму слегка изменилось, а он спросил. «В таком случае, как старший брат Байси оказался на высших небесах?» Бог вздохнул. «Небо и земля изменились, и пришло время даже для низших богов ради меня. Спустя некоторое время после катастрофы я сдался. Вскоре появились великие руины. В тот период многие, кто решил сдаться вместе со мной, съели ярче моего и более охотно выполняли приказы, поэтому они покинули этот мир, чтобы наслаждаться жизнью» оставив позади лишь несколько человек. В отличие от меня, все они отлично умели угодничать, однако я смирился с этим, и лучше быть клевым курицы, чем задом коровы». Он улыбнулся. Несмотря на то, что они умели лизать чужие задницы, добравшись к высшей области, они оказались там худшими из худших. Поэтому теперь я немного злею тех, кто остался на область ниже, и жестоко относятся к людям, оставаясь сидеть наверху и наслаждаясь преклонением и жертвоприношениями. «Тем не менее, ты так остался не больше, чем просто бегуном!» С улыбкой ответил Циньму. Бог Бойси впал в верость, его аура вырвалась наружу. «Что то сказал?» Юноша улыбнулся. «Не дергайся, а не то я соединю неправильный нерв, и ты начнешь хромать после того, как я закончу работу!» Бог Бойси вздохнул. «Ты прав. Я и правда простой бегун. Раньше я бегал, доставляя письма, а теперь бегаю, чтобы отправить на эту землю катастрофу». Мне достается вся грязная работа, и теперь я опустился даже ниже, чем был раньше. Но что поделаешь? Если я не повинуюсь их приказам, то не смогу избежать смерти. Насколько сильными являются четыре владыки Высших Небес? Их способности намного выше моих. Но они так же, как и я, всего лишь бегуны. Более того, нам приходится рисковать своими жизнями. Нельзя угадать, сколько из нас удастся вернуться в живых». Глаза мужчины сузились в волнении. До сих пор ни одно из остальных метеорологических оружий не было активировано. Это значило, что владыка звезды Циа и остальные, скорее всего, погибли. Если ты сдашься мне, то сможешь стать богом горы и получить жертвоприношение. Почему бы тебе не поселиться возле реки Вздымающейся и не составить компанию владыки выращивания драконов? Все люди, повесившиеся на местных деревьях или спрыгнувшие со скалы, будут твоей пищей. Я знаю неплохое место возле уезда оленя под названием Столетия. Там прекрасные пейзажи, а ее высота составляет более 100 километров. Быть ее богом – великая честь». Тва! улыбнулся Байси. «Я не такой бесстыдный, как владыка выращивания драконов. Однажды я уже сдавался, как я могу сделать подобное снова. Что случится с моей репутацией? Более того, я вегетарианец и не ем людей. В прошлом я мечтал стать богом горы, но, к сожалению, я оказался слишком быстрым и был вынужден доставлять письма». «Если бы я бегал немного медленней, то мог бы получить чиновничье звание». Сынему не знал смеяться ему или плакать. «Твои способности принесли тебе беду». Байси улыбнулся. «Ты неплохой человек, к тому же довольно добрый. Я тобой восхищаюсь. Как только ты присоединишь мое ногу обратно, мы сможем поговорить. Даже если Империю Вечного Мира сотрут с Земли, ты сможешь отправиться вместе со мной на высшие небеса». «Не могу обещать ничего значительного, но думаю, что смогу защитить тебя и твою семью». Санема поблагодарил. «Хорошо иметь запасной путь. Я давно хотел посетить Высшие Небеса, но у меня не было божественного ладана, чтобы с вами связаться». «Это не проблема. У меня есть немного». Моркнув, ответил Бог. «Когда ты закончишь лечение моих ранений, я вызову катастрофу, мы отправимся на Высшие Небеса». Посыпав раненую часть ноги каким-то порошком, Санимон наблюдал, как нервные окончания ране начали расти, извиваясь, будто земные черви. «Я планировал заключить соглашение графа Земли, чтобы не позволить тебе вызвать катастрофу, а ты предлагаешь мне сдаться. Старший брат, когда я присоединю твою ногу, нужно тут же заключить соглашение. Я не позволю тебе не сдержать слово в этот раз». Наблюдая за техниками рук юнца, Бог Байси увидел, как пальцы последнего неиста выносятся вверх-вниз. Скорость их движений была слишком высокой для глаз но в то же время они успевали проделывать сложные манипуляции, будто орудуя невидимой иглой в целях лечения. «Ты учился шить? Твои руки двигаются, как у портного!» С меня в голосе проговорил бог. В некотором роде. Жизненная цица нему превратилась в нить и начала соединять нервы. Я учился этому несколько лет. Бог байси поинтересовался. «Что еще ты учил?» Всё быстрее и быстрее, двигая пальцами, ему ему проговорил. «Навыки построений, кулака, зрачка, ножа, техники тела, ковки, рисования, каллиграфии, плотничества, поэзии и пения. Я знаю всего понемногу». Нервы ранения ноги Байси соединились с божественной ногой, и мужчина сразу же почувствовал от чего обрадовался. Взглянув на цениму, он подумал. способность этого хитреца неплохи, так же, как и его сердце. Я и вправду не хочу убивать его просто так. Как жаль». Юноша приступил к соединению вен, используя драконью слюну для отращивания плоти и крови. Костный мозг еще не воссоединился. Это самая сложная часть лечения. Старший брат, костный мозг невероятно важен. Он отвечает за создание крови и сильно влияет на твою силу. Сначала его нужно обработать лекарством, а потом выходить, чтобы он заработал. Как только лечение закончится, мы сможем подписать соглашение владыки Земли. Ты не вызовешь катастрофу и вернешься на высшие небеса. Осмотрев все травы, которые притащил юнец, Бог убедился, что тот не собирается его обманывать, и улыбнулся. Без проблем. Вздохнув с облегчением, Саниму приказал практикам божественных искусств притащить гигантский котел. Бросив травы в воду, он развел огонь и проговорил: «Через два дня костный мозг начнет вырабатывать кровь». Подвиньте котел поближе. Моя рука должна оставаться на кувшине пяти Немедленно приказал Байси. Саниму улыбнулся в ответ. Старший брат любит вести дела очень тщательно. Неужели ты до сих пор боишься, что я что-нибудь попытаюсь тебе сделать? Кувшин рядом, и ты знаешь, что я не в силах сдвинуть его с места. Если твоя рука продолжит на нем лежать, то я буду переживать, что ты случайно его активируешь». Бог посмотрел на цениму, и их взгляды встретились. Впрочем, юноша даже не думал отступать. Боясь чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Громко рассмеявшись, он ответил. «Ладно, как скажешь». Усевшись рядом с ним, Циньму начал спокойно ждать. Божественный король драконов наводнения охранял его, сидя в сторонке. Исконный дух Баэйси надзирал за небом, приготовившись активировать кувшин пятигроз в любой момент. В то время как сам бог спокойно мог в котле, ощущая, как лекарственная энергия медленно просачивается в его раненую ногу и питает плоть, постепенно она подобралась к костям, воскрешая костный мозг. «Приятно!» Богу Байси стало скучно, поэтому он решил развлечь разговором. Влада какой-то женат? Да. Саньму достал солнечные часы, наблюдая за движением тени. На поверхности артефакта было огромное количество обозначений, позволяющих измерить время с невероятной точностью. Дважды. Как жаль! По приходу в высшие небеса я уже собрался познакомить тебя с несколькими представительницами моей расы. Захихикал Бог. Ваши дети оказались бы наполовину людьми, а наполовину лошадьми. От одной лишь мысли об этом мне становится смешно него промолчал, не отрывая взгляд от солнечных часов. Бог, казалось, был в хорошем настроении и продолжал нести всякую ерунду. Время от времени, смеясь, он невероятно радовался происходящему. Незаметно для него прошло полдня, и смех Бога становился все громче и громче, взгляд, с которым он смотрел на ценимо, постепенно наполнялся злостью. Влады, какой-то цень, давай расскажу тебе анекдот: Когда-то был человек, решивший приготовить утку. Как только он закончил и собрался поесть, утка внезапно подпрыгнула и улетела прочь. Почему ты не смеешься? Давай расскажу тебе еще один. Позже приготовленная утка вернулась и сама сожрала неудачника. Продолжая молчать, Санему все еще смотрел на солнечные часы. Яростно на него посмотрев, бог ухмыльнулся: Ты не смеешься, не говоришь, будто что-то задумал. Ты что-то задумал! Я тебя убью! Циньмо поднял голову, улыбаясь. Время вышло к действию. Как только он это сказал, внезапно раздался толчок, и благоухающий колодец окружили пять зеленолицых демонов. Вертясь вокруг пяти Пятигроз, они неожиданно исчезли вместе с сокровищем. Исконный дух Байси протянул руку, пытаясь его схватить, но уже было слишком поздно, и в руке бога оказался лишь один из пяти демонов. От его разъяренного рева по округе понеслась дрожь, Встряхивая город фиолетового цломудрия. За спиной ценьмо божественный король драконов наводнения взревел, принимая свою истинную форму, после чего извился вокруг двора благоухающего колодца, уставившись на исконный дух противника. Раздавив демона в руке, байси медленно призвал исконный дух к себе. Как только тот вернулся в тело, мужчина ощутил дьявольскую ЦИ исходящую из раненой ноги, распространяясь по всем частям его тела, Исконному духу и божественным сокровищам. Кровь его жилах застыла, когда бедолага попытался подавить яд своей магической силой. «О, дерьмо! Со всей осторожностью я так и не смог защитить себя от беды!» Божественный король драконов наводнения воспользовался шансом наброситься на бога, тесно связывая бойси своим телом, отбирая способность двигаться. Его хватка оказалась настолько тугой, что на лбу противника проступили вены. Поднявшись, нему вытащил меч беззаботный, бросая его на землю. С улыбкой на лице он проговорил. «Старший брат Байси, утки, которых я готовлю, никогда не сбегут. Возьми меч, можешь отрубить им отравленные части своего тела. Божественный король драконов наводнения, можешь его отпустить. Когда я готовлю уток, то люблю, чтобы они сами разрубили себя на части без моего вмешательства. Теперь, когда я тебя отравил, старшему брату осталось лишь отрубить все, что у него ниже шеи». «Ничего нельзя оставлять». Мгновение поколебавшись, Божественный Король Драконов Наводнения все таки отпустил противника. Байси громко взревел. Его Божественная Аура волнами вырвалась наружу, разрывая котел с лекарствами на части. Бог двинулся в сторону Саньму с желанием убивать. Божественный Король Драконов Наводнения начал нервничать. Он собрался броситься в атаку, когда Аура Байси внезапно рассеялась, и мужчина упал на колени вздыхая. Однажды я уже сдавался. Что с того, если я сделаю это снова? Я готов повиноваться! Саньму улыбнулся. Не переживай, пейзажи горостолетия очень красивые. Это место отлично тебе подойдет. дай клятву графу земли. Как только ты это сделаешь, я позволю тебе стать богом горостолетия, и ты сможешь принимать жертвоприношения. Спустя полдня лицо Бога Байси ужасно почернило. в ветер и тучи, он поспешил к сдуваление. Неподалеку от реки Вздымающейся, по всему уезду были разбросаны холмы высотой около километра и стремительные реки, но где же находилась стокилометровая гора с прекрасными пейзажами? Спустившись на землю, Бог спросил сельского жителя. «Где гора Столетия?» "Он там!» Посмотрев туда, куда указывал палец старика, Бог обнаружил, что гора Столетия оказалась небольшим холмом, окутанным атмосферой смерти. Ужаснувшись, Бог яростно прокричал. Это ведь похоронный курган. Место, где закапывают трупы. Почему она называется Горой Столетия?» Селянин улыбнулся. «А что происходит с обычным человеком за сто лет? Естественно, смерть. Именно поэтому она и называется Горой Столетия. За сто лет к ней добирается каждый». Байси ошеломленно застыл. «Разве она не должна иметь сто километров высоту?» «Ты дурак, рогатый!» Неудержавший старик начал издеваться. «Когда человек ложится... Его рост составляет всего лишь несколько сантиметров. Для трупа эта гора и вправду имеет 100 километров в высоту». Подая в ярость, Байси сердито полетел в сторону горы Столетия. Бой, ты проклят, мерзавец, сэнь!» Неожиданно поверхность реки, вздымающейся, раскололась, и в ее центре появилась гигантская голова, любопытно осматривая бедолагу. Смеясь, она заговорила. «А я-то думал, у кого это такая сильная божественная аура?» Так это брат Дао Байси. Почему ты здесь? Ты прогнал мерзавцу Цынь? Что он тебе сделал? Владыка выращивания драконов. Поздоровался Байси, стоя на вершине холма. Я пришел отправить катастрофу на империю вечного мира, но по дороге встретил владыку небесного дьявольского культа. Можешь не продолжать, я понял. Гигантский дракон посреди реки задрожал, превращаясь в человека подобного Владыку выращивания драконов. С торжественным лицом он проговорил: У него было очень искреннее лицо, и его казалось несложно запугать, верно? Откуда ты знаешь? Со странным взглядом спросил Байси. У владыка выращивания драконов топнул ногой. Из За его честно выглядящего лица я теперь король драконов рыкев, вздымающийся.